Иллис Дороти Джеймс. Тайна Найтингейла. 1. Наглядный урок смерти. 1. В день первого убийства мисс Мюрриэл Билл, инспектор медицинских училищ от Генерального совета медицинских сестер, проснулась в начале седьмого утра и, медленно, словно продираясь сквозь остатки сна, в ее сознании шевельнулась мысль о том, что сегодня понедельник, 12 января, День инспекции в больнице Джона Карпендера. Она уже отметила про себя первые звуки начинающегося дня. Вот щелкнул будильник Анджелы, который та выключила чуть ли не раньше, чем услышала звонок. Вот сама Анджела, посапывая, чуть слышно передвигается по квартире, словно неуклюжий и добродушный зверь. Вот приятное позвякивание, предвещающее приготовление утреннего чая. Она заставила себя открыть глаза, сопротивляясь предательскому желанию вползти поглубже в обволакивающее тепло постели и позволить себе опять унестись в блаженное забытье. И как это ее угораздило сказать главной сестре Тейлор, что она приедет в самом начале десятого, чтобы успеть поприсутствовать на первом занятии учащихся третьего курса? «Вовсе не обязательно». И даже глупо ехать в такую рань. Больница находится в Хедерингфилде на границе между Сассексом и Хемпширом. Это почти 50 миль пути, часть которого придется преодолеть еще затемно. К тому же идет дождь. С унылым упорством он шел всю последнюю неделю. Она слышала отдаленные шипение автомобильных шин на Кромвелл-Роуд да редкие удары дождевых брызг по окну. Ещё, слава богу, она потрудилась посмотреть карту Хедерингфилда, чтобы выяснить точное месторасположение больницы. В дождливое утро развивающийся торговый город, особенно незнакомый, может оказаться для автомобилиста настоящим лабиринтом, где уйму времени потеряешь в заторах. Она чувствовала, что предстоит трудный день, и вытянулась под одеялом, как бы собираясь с духом. Разжимая скрюченные пальцы, она испытала некоторое удовольствие от кратковременной острой боли в расправленных суставах. Начинающийся артрит. Что ж, этого следовало ожидать. В конце концов, ей уже сорок девять, пора бы и поберечь себя немного. Из чего это она взяла, что сможет добраться до Хедрингфилда не позже половины десятого утра? Открылась дверь, впустив в комнату луч света из коридора. Мисс Анджела Берроуз раздвинула занавески, оглядела черное январское небо и за обрызганное дождем окно и опять сдвинула их. «Дождь идет», — сказала она с мрачным удовлетворением человека, который предсказывал дождь и не виноват, что на его прогноз не обратили внимания. Мисс Билл приподнялась на локти и включила лампу на ночном столике. Через несколько секунд её подруга вернулась и поставила на стол поднос с чаем. Поднос был покрыт выштой льняной салфеткой. Чашки с цветочным рисунком поставлены так, что их ручки смотрели в одну сторону. Четыре печенья на тарелочке с тем же рисунком положены аккуратно, по два каждого сорта. От чайника исходил тонкий аромат свежезаваренного индийского чая. У обеих женщин было пристрастие к комфорту и привычка к чистоте и порядку. Нормы, введенные ими когда-то в отделении для платных пациентов в клинике, где они преподавали, соответствовали их собственным представлениям о комфорте, так что жизнь в квартире не отличалась от жизни в дорогой частной лечебнице. Мисс Билл жила в одной квартире со своей подругой с тех самых пор, как они вместе окончили училище. Уже 25 лет. Мисс Анджела Беррус была директором медицинского училища при лондонской клинике. Мисс Билл считала ее образцовой наставницей и во время инспекции подсознательно основывала свои оценки на частых высказываниях подруги о принципах правильного обучения медсестер. Со своей стороны, мисс Берроуз не могла представить себе, что станется с Генеральным советом медицинских сестер, когда придет время мисс Билл уйти на пенсию. Самые счастливые браки держатся на таких утешительных иллюзиях, и взаимоотношения мисс Билл и мисс Берроуз, носившие совершенно иной, хотя и самый невинный характер, строились на том же фундаменте. Но, пожалуй, если не считать тайного восхищения друг другом, во всем остальном они были очень разные. Мисс Берроус, крепкая, коренастая, внушительных размеров женщина, скрывала ранимую, чувствительную душу под маской грубого здравого смысла. Маленькая, похожая на птичку мисс Билл, отличалась четкостью речи и движений и потугами на старомодную аристократичность, отчего иногда производило довольно комичное впечатление. Даже внутренние ритмы были у них разные. Грузная мисс Беррус просыпалась по первому звонку будильника, немедля принималась за дела и была весьма энергична до вечернего чая, после чего впадала в сонливую апатию. Мисс Билл каждый день с трудом разлепляла веки, буквально заставляя себя производить все необходимые с утра действия. Зато чем ближе к вечеру, тем становилось бодрее и оживленнее. Но даже к этой несовместимости они сумели приспособиться. Мисс Беррус с радостью готовила утренний чай, а мисс Билл мыла посуду после ужина и варила какао перед сном. Мисс Бёрлз налила чай в обе чашки, положила в чашку подруги два куска сахару и, взяв свою, села на стул возле окна. Выработанная с юных лет привычка не позволяла ей садиться на кровать. — Тебе сегодня рано выходить, — сказала она. — Я, пожалуй, приготовлю тебе ванну. Когда там начало? Мисс Билл еле слышно пробормотала, что пообещала главной сестре приехать часов в девять. Сладкий чай приятно восстанавливал силы. И хотя обещание выехать в такую рань было ошибкой, мисс Билл теперь уже надеялась, что сможет добраться до места к девяти пятнадцати. «Это ведь Мэри Тейлор? У нее замечательная репутация для главной сестры провинциальной больницы». Удивительно, что она до сих пор не перебралась в Лондон. Даже ни разу не подала заявление на нашу вакансию, когда мисс Монтроуз ушла на пенсию. В ответ мисс Билл пробормотала нечто невнятное, но так как они уже и раньше обсуждали эту тему, мисс Берроз безошибочно поняла ее возражение. Не все, мол, в Лондон, и вообще, люди слишком привыкли считать, что в провинции никогда не появляется ничего выдающегося. «Это, конечно, верно», — согласилась подруга. «А клиника Джона Карпендера очень удачно расположена. Мне нравится эта местность на границе Хэмпшира. Жаль, что ты едешь туда не летом. И все же это совсем не то, что быть главной сестрой в какой-нибудь крупной клинике. С ее способностями она легко добилась бы этого. Уже могла бы стать одной из великих главных сестер». В студенческие годы они с мисс Билл настрадались от рук одной из великих главных сестер, но не переставали сокрушаться по поводу вымирания этой вселяющей ужас породы людей. «Кстати, тебе лучше выехать пораньше. Дорога будет перегружена уже перед самым Гилфордским объездом». Мисс Билл не спрашивала, откуда ей известно, что дорога будет перегружена. Просто мисс Беррус всегда знала такие вещи. Она энергично продолжила. «На этой неделе я встретила Хилду Ролф, тамошнюю директрису Вестминстерской библиотеки. Удивительная женщина. Умница, конечно, и, говорят, первоклассный преподаватель, но, мне кажется, она наводит ужас на учащихся». Мисс Бёрлс сама наводила ужас на учащихся, не говоря уж о большинстве её коллег-преподавателей, но весьма удивилась бы, если б ей об этом сказали. «Она говорила что-нибудь об инспекции?» — спросила мисс Билл. «Упомянула лишь мельком. Она возвращала книгу и очень торопилась, так что мы говорили недолго. Кажется, у них в училище эпидемия гриппа, и половина преподавателей больны». Мисс Билл показалось странным, что, несмотря на такие трудности с преподавателями, директриса нашла время приехать в Лондон, чтобы поменять библиотечную книгу. Но она ничего не сказала. До завтрака мисс Билл предпочитала не говорить, а думать. Берегла силы. Мисс Берроз подошла к столу, чтобы налить по второй чашке чаю. «В такую-то погоду, да при отсутствии половины преподавателей, тебе, похоже, предстоит довольно скучный день», — сказала она. Но, как потом вспоминали они в течение многих лет, по привычке пересказывая друг другу давно известные вещи, что является одним из развлечений при длительной совместной жизни, вряд ли она могла быть более далека от истины. Мисс Билл, которая не ожидала в этот день ничего неприятного, кроме утомительной дороги за рулем, напряженной работы и возможных споров с теми членами больничного комитета по подготовке медсестер, которые возьмут на себя труд при этом присутствовать, натянула на плечи халат, сунула ноги в тапочки и пошлепала в ванную. Это были ее первые шаги на пути к тому, чтобы стать свидетелем убийства.